Ветреный вечер. Натиск весны в этом году был сокрушительным. С середины марта все потекло. Пошла работа для треста очистки. С утра до вечера улицы скоблили и подметали разные самодвижущиеся механизмы. А дворники дедовским способом ухали снег с крыш, бомбардировали тротуары,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 Молчит Сашка, насвистывает. Это зеленинское свойство всегда раздражало Алексея. Вдруг Зеленина начинает отчужденно улыбаться и насвистывать что-то свое, какой-то идиотский мотивчик. Мысль его в эти минуты блуждает по неведомым для Максимова путям. «Все-таки это самый лучший вариант».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 — Вот тебе и экзамен наших душ, — удовлетворенно подумал Максимов. — Постоим? — Давай. Они оперлись на парапет и стали смотреть на реку, во многих местах которой возникали сейчас багровые сияния. Ветер с Балтики пахал воду, Спустя некоторое время Максимов стал оборачиваться на проходящих девушек. Черт побери! Сколько хорошеньких их! Да-да! Весело воскликнул Зеленин. Хочется танцевать со всеми. Это не нетрудно сделать. Хлопнем по бутылочке семь семь семь, и тебе покажется, что ты танцуешь.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 Какая гениальная музыка! Довольно! Хватит! Оборвал его Максимов. Пошли! Они повернулись и увидели, что на них смотрят двое. Кругленький, толстенький инвалид с костылем в правой руке и высокий, обтрепанный мужчина. Оба основательно навеселе. — Подожди, Миша! — сказал инвалид и обратился к ребятам.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 Вот вы, молодежь, куда клонится индекс, точнее, индифферент ваших посягательств? Мы в вашем возрасте знали, что делать. Мы насмерть стояли. А сейчас больше по этому делу, Алексей щелкнул себя по горлу,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 «Гуляйте! Мы вас не знаем!» Максимова разобрала злость. Он взял инвалида за плечи и стал осторожно поворачивать. «Руки прочь!» — раздался грозный окрик высокого мужчины. У него было костлявое лицо скошенной кислой гримасой, словно во рту он держал ломтик лимона. Он обнял Егорова и зашептал. «Сережа!»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 Инвалида войны, который за них кровь проливал, отдал свою правую ногу. При мне ему миной оторвала ногу в сорок первом под Ростовом. Помнишь, Серега, друг ты мой тяжкий, помнишь, окопчик тот, ты с ПТР лежал, а я с автоматами шагах в десяти. Тут как раз и ахнуло. Потом танки пошли. И «Танков я уже не помню», — сказал Егоров. Вокруг молча стояли люди. Максимов подмигнул Зеленину и деланно рассмеялся. «Бойцы вспоминают минувшие дни, а ногу, наверное, отрезала трамваем. Заснул в пьяном виде на рельсах. Он осекся». Высокий молча смотрел на него, он словно проглотил наконец свой ломтик лимона, лицо пересекли большие спокойные морщины, и только в глазах Алексей увидел презрение, жгучее, незабываемое презрение. Алексей выдвинул плечо вперед, неожиданно сзади кто-то взял его под локоть, полковник авиации. Вы, ребята, не глумитесь над этим. Бойцам не грех вспомнить минувшие дни. И ты, друг, зря так... Не знаешь людей, а называешь пижонами. Мы не пижоны, мы... Врачи? Зеленин попытался сказать это с достоинством, но голос его дрогнул.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 Максимов и Зеленин подняли воротники. — В этой истории, конечно, виноват я, — сказал Максимов. — Зря я подковырнул инвалида. Алкоголики на такие шутки реагируют остро. Почему ты решил, что они алкоголики? Может быть, просто отмечали какое-нибудь событие?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 Способна на подвиг, на жертвы. Жертвенность? Вздор! Дикое слово, что мы, язычники? Ну, не жертвенность, так долг, это тебе понятно? Обязанность? Нет, братец, именно долг, наш гражданский долг, чувство своего окопчика. У Максимова погасла сигарета, никак не мог раскурить ее на ветру, возился со спичками и говорил сквозь зубы, «Ух, как мне это надоело! Вся эта трипология, все эти высокие словеса, их произносит великое множество идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими». Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой. Давай обойдемся без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй, и, не задумываясь, отдам за это руку, ногу, жизнь. Но я в ответе только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными фетишами».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 Двое стоят, подняв воротники на ветру, им пока немного лет, и временами они чувствуют тебя совсем мальчишками, но временами в хаосе весеннего разлива они оглядываются назад и смотрят по сторонам и вперед, смотрят вперед, выискивая тропу.